Глава 20 Когда мы вернулись в царскую комнату, Латоматис сжимал себе грудь, чтобы не кричать от негодования. «Царица!» — простонал он, наконец. «То, что мы слышали, ужасно! Рабы грозят нам! Рабы над нами смеются! Нет, нет, полно! Пора покончить с этим! Нас около пятидесяти мужчин, я знаю точно! Мы последние летеи! но мы отстоим свое царство. Сегодня мы сойдем вниз к рабам и будем биться с ними, и я клянусь, мы победим. Не могут свободные люди не одержать верха над рабами. «Я клянусь, царица, ставлю жизнь свою как заклад, но чтобы я взял на себя такую ответственность, я должен знать, за кого я борюсь. Я не хочу своей кровью добывать трон для неизвестного бродяги, хвастающегося, будто он прибыл со звезды». Он перевел дух и потом воскликнул звенящим голосом так нежно, как я не ожидал от него. «Сеата, слушай!» «Разве же не видишь ты, как мечтаю я о тебе? Разве не заметила ты давно-давно, что ты для меня все — и жизнь, и блаженство? Для тебя я сражался заодно с рабами, для тебя я рубил своих братьев-летеев, для тебя я погубил наше священное царство, Сиата. Мои предки тоже занимали трон. Я предлагаю тебе, Сеата, себя как помощника, как друга. Тебя околдовал этот проклятый чужеземец. Поверь мне, близкому тебе, прогони его, прогони его, позволь мне убить его, и я назову тебя своей женой. Мы восторжествуем над рабами, клянусь, мы восстановим царство, начнем новый великий род среди царей горы. Глубокое молчание наступило за речью латомати. Слышен был даже отдаленный шум из других зал, и тихо, но ясно и твердо прозвучал ответ: "Сяд". То, что ты говоришь, невозможно. Минуту назад другой человек предлагал мне быть его женой. Знай, я согласилась бы скорее на предложение царя рабов чем на твое, Латомати. мать лото хрипло крикнул, стиснул зубы и одно мгновенье смотрел на царицу, потом обернулся ко мне своим воспаленным взором. Слушай же ты, безвестный бродяг, я сегодня бронил тебя позорнейшими словами. Я сейчас повторяю тебе, что ты лжец и обманщик. Если есть в тебе капля благородства, ты выйдешь против меня на смертельный бой. Я вызываю тебя, я, Латомати, сын Талаэсто, потомок древнейших царей. Принимаю, сказал я коротко. "Толе, толе", нерешительно произнеслася Ата. "Так должно". «Холодно», — сказал я. Летеи, бывшие в комнате, расступились. Сиата в трепезе сошла с трона и прижалась к стене. Мы с Латомати остались вдвоем посреди царской залы. Мы двинулись друг на друга. У обоих у нас было обычное оружие летеев — короткий меч, по форме напоминающий эспадрону. В юности я хорошо владел эспадронами, но приемы фехтования на горе еще далеко не все были мне известны. Латоматий считался искуснейшим бойцом и я принужден был только защищаться. Латомати яростно наступал на меня. Я отступал и, наконец, остановился у стены. Легкий стон вырвался у Сиаты. Этот стон заставил меня затрепетать в таком волнении, какого я не знавал уже долгие годы. Сильным ударом я отпарировал удар Латомати и перешел в нападение. За недолгое время нашего боя я уже ознакомился со всеми приемами латумати, они были оригинальны, но однообразны. Теперь я, в свою очередь, поразил латумати хитростями европейского искусства. Отступать пришлось уже ему. Два раза он споткнулся, и я щадил ему жизнь. Опьяненный бешенством, он ринулся на меня, забыв всю осторожность. Я хотел с размаху выбить у него меч из руки, но он почему-то опустил руку, и мой удар пришелся ему прямо в висок. Черная кровь заклубилась, и юноша пал мертвым. Летей закричали, сята кинулась ко мне, наступило смятение. Кто-то нагнулся к латомате, чтобы удостовериться, что он убит. Я еще не успел прийти в себя, как вдруг Летеи, словно по уговору, один за другим стали уходить из комнаты. Один из них остановился в дверях и кинулся, отец царица, ты не знаешь еще. В этот час жрецы проклинают тебя в области. Тайн. Через мгновение мы были одни, шаги уходящих замирали. Идите, ступайте, кричала Сиата, не помня себя. Мне вас не нужно. Прочь, венец. Гибни, гора, гибни, народ Летеев. Она сорвала с себя царский убор. Она задыхалась. Мне остался ты. «Толе», — простонала она уже со слезами, — «уйдем, убежим, прочь от всего этого позорного и ненавистного. Я не жалею их тысячелетнее царство. Оно стоило того, чтобы погибнуть. Не жалею царского сана, ибо царить над таким народом позорно. Я свободна, Толе. Уведи меня». Она не сознавала, что говорила. Разум ее мутился, поддержав ее, потому что она шаталась от утомления, я старался успокоить ее, образумить. Но внимание наше привлечено было странным шумом. Слышалось звяканье мечей и крики рабов. Я бросился туда, но в проходе со мной столкнулся со всего разбега мстига. «Господин — Господин! — крикнул он. — Беги! рабы в третьем этаже и идут убить тебя. Я еще не успел понять, в чем дело, как следом за Мстигой показался великан Гуару. Он потрясал все той же палицей, Мстига дико взвизгнул и ринулся на него. «Беги!» — крикнул он мне еще раз. Великан, Был схвачен мстегой поперек тела и на мгновение должен был остановиться. Но почти тотчас же он справился. Послышался ляск ломаемых костей. Гуаро поднял мстегу в воздух и ударил его черепом о гранитный пол. Этого мгновенного замедления было достаточно, чтобы спасти меня. Я был уже около Сиаты. Комната царицы была одна из немногих, у которых вместо дверей служил тяжелый камень, вращающийся на шарнире. Мы задвинули вход в то самое мгновение, когда Гуаро добежал до него. За камнем послышался злобный вой обманувшихся врагов. Ах! «Мы опять спасены!» — восторженно крикнула мне Сиата. «Мы в тюрьме!» — отвечал я спокойно. «В тюрьме, где нет ни пищи, ни питья!» Я отвел изнемогающую ату к трону. Но вдруг с тихим визгом повернулся другой шарнир в стене около трона, где я и не подозревал двери. В открывшемся проходе стоял верховный жрец.